Владимир Андреевич Добряков «Король живет в интернате» Инструктор спорта Однажды утром на просторном дворе одного из домов по улице Гастелло появился человек с блестящей кожаной папкой в руке. Если бы мальчишки, игравшие возле турника в жестку, обратили на него внимание, они бы сразу поняли, что незнакомец никогда раньше здесь не бывал. Но ну, кому не ясно. Раз человек то и дело оглядывается по сторонам, значит, это место для него неизвестное, и, наверное, он кого-то разыскивает. Но, увлеченные игрой, мальчишки ничего вокруг не замечали. Пооткрыв рты, они с восторгом взирали на голенастого, Черноглазого парнишку. Тот ловко подбрасывал Согнутой ногой мохнатую трепицу, Завязанным в ней песком, И хрипло выкрикивал «Пятьдесят семь! Где уж тут хлопцем Что-то замечать? А напрасно. Человек с папкой Вполне стоил того, Чтобы бросить игру в жесткую И поспешить к нему. Он был совсем молод. Даже серый широкий спортивный пиджак с покатыми плечами не мог скрыть его возраста. Лет 15 парню, а может и того нет. Лицо у него крупное, смуглое, особенно бросилась в глаза прическа. Каштановые волосы, недавно примоченные водой, косо и низко, едва не до темных, крутых бровей, зачесаны на лоб. Но самыми замечательными были не прическа, не блестящая папка, а спортивные значки на сером пиджаке. Значков было четыре. На правой стороне три круглых значка разрядника, а на левом отвороте пиджака сверкающий, как зеркало, металлический силуэт футболиста с мячом. Паренёк с минуту наблюдал за ребятишками, игравшими у турника, Потом еще раз осмотрелся и сел на крайнюю лавочку недалеко от выхода на улицу. Казалось, он чего-то выжидал. Все поглядывал на ребятишек, задумчиво покусывал губы, барабанил пальцами по кожаной папке. Наконец, когда на дорожке показался худенький загорелый мальчуган в синих трусиках, парень закинул ногу на ногу, развалился на лавочке и лениво небрежным тоном позвал. «Эй, приятель, заверни-ка сюда!» Мальчуган остановился, с любопытством посмотрел на незнакомца и направился к нему. «Ты в этих домах живешь?» С уважением, разглядывая значки, мальчуган ответил. «В этих?» «Ну, присаживайся, если не торопишься. Как звать-то?» «Юра». «Четвертый перешел». «Четвертый?» «Ясно. Вот скажи, Юрий, от чего у вас так? Дворище здоровое, три корпуса, а тишина, скука. Ни в волейбол, ни в футбол никто не играет. «Почему?» — возразил Юра. «Мы вчера играли в футбол, да только всю покрышку расколотили. Расползлась по швам. Если котика зашьет, то к вечеру сразимся. А завтра, может, ребята с песчаной придут. У них хороший мяч». У наших ребят, у Генки и Щуки, тоже есть мячи, Только они в лагерь уехали. Кто уехали? Мячи? И оба они весело рассмеялись. Значит, говоришь, ребята в футбол любят играть? Все еще улыбаясь, спросил парень. Ого! — воскликнул Юра таким тоном, Словно удивляясь, как можно не любить футбол. Еще как! У нас во дворе все играют! «Так-так, это хорошо. Слушай, Юрий, ну-ка топай к тем ребятишкам, видишь, у турника. Зови сюда и поскорее в темпе. Задача ясна?» «Так точно!» — козырнул Юра и пустился к ребятам. Паренек усмехнулся, глядя ему вслед. Потер рукавом фигурку футболиста, чтобы лучше сверкала и важно раскинул руки по спинке лавочки. Не прошло и двух минут, как его обступили ребята. Дав им вдоволь понлюбоваться спортивными значками, он сказал, «Ну, хлопцы, усаживайтесь, будем знакомиться. Меня зовут Василий Коршунов. Я из городского комитета физкультуры, внештатный инструктор спорта среди юношей и подростков. Так вот». Городской комитет физкультуры поручил мне... Это... как его? Ах да! Поручил сформировать несколько детских футбольных команд. Мне тут Юра сказал, что у вас много любителей футбола. Что ж, если желаете, могу записать вас в футбольную секцию. Будете по три раза в неделю заниматься с настоящими тренерами, — А года через два 3 начнете участвовать в состязаниях, по другим городам будете ездить. Коршунов сделал небольшую паузу, оглядывая застывших в изумлении ребят, и скучным тоном добавил. — Но я не настаиваю. Если охотников заниматься у вас нет, я поищу в другом месте. Ребятишки возбужденно загудели. — Зачем в другом? Мы сами охотники, конечно! — — Ну, хорошо, хорошо, — улыбнулся Коршунов. — Начну с вас. — А где будем тренироваться? — С каких лет принимают? Нам что, и бутсы дадут? Коршунов отвечал обстоятельно, по порядку. Тренироваться будут на стадионе пионеров, а зимой в специальном зале общества «Динамо» футбольную секцию принимают ребят с третьего класса по шестой. Насчет спортивной формы пусть не беспокоятся. На базе есть майки, трусы, гетры, бутсы. Каждый, записавшийся в команду, все это получит. Бесплатно? Да считайте, что бесплатно, сказал Коршунов. На вашу долю остается пустяк. По 2 рубля 26 копеек. Основные расходы берет на себя спортивное общество. У, у у разочарованно протянул черноглазый мальчишка. Тот самый, что так здорово играл в жёстку. Столько денег. И другие ребята притихли. Хотя внештатный инструктор спорта и говорит, что такие деньги пустяк. Но попробуй-ка, достань их. Если когда и появится гривенник на мороженое, то и минуты не залежится в кармане. А деньги обязательно нужны сегодня? — жалобно спросил Юра. — Сегодня, хлопцы, — печально произнес Коршунов, — бут с тридцать шестого размера всего четырнадцать пар осталось, а тридцать седьмого еще меньше. Если получать, так сегодня... Человек в шелковой рубахе. Возле ребят остановился худощавый парень лет двадцати, в белой шелковой рубашке с короткими рукавами. Он громко спросил. «Молодые люди, где тут корпус номер три?» Никто из ребят даже не взглянул на него. Парень повторил вопрос. Тогда один из мальчиков махнул рукой в направлении крайнего дома. «Вон тот! Благодарю!» — сказал парень. Но уходить как будто не спешил. «Что это у вас за собрание такое?» — спросил он. — Да вот, — сказал Коршунов, — агитирую хлопцев записываться в футбольную команду. Но что-то упрямится. — Вовсе не упрямимся, — заметил Юра, сидевший на правах старого знакомого рядом с инструктором. — Обязательно запишемся? — Таких-то сопляков в футбольную команду, — удивился парень. Ребятишки с презрением посмотрели на него. Коршунову это тоже не понравилось. Он неодобрительно сказал, вы, пожалуйста, так не выражайтесь. С этими хлопцами позаниматься несколько лет, еще какие замечательные футболисты выйдут. Я же пока в детскую команду записываю. Это что за детская команда? Заинтересовавшись, парень присел на свободный конец лавочки. Коршунов стал подробно объяснять все то, о чем перед этим толковал ребятишкам. Парень слушался вниманием, однако по его длинному костистому лицу с узкими щелочками глаз было видно, что не очень-то он верит этим рассказам. — А скажи, — совсем прикрыв один глаз, с сомнением спросил он, — «Как это получилось? Такой молодой ты и уже инструктор!» Коршунов не обиделся. — Пожалуйста, вот удостоверение!» он достал сложенную вдвое бумажку и протянул ее недоверчивому гражданину. Тот внимательно осмотрел бумажку и уже с явным одобрением проговорил, читая вслух. «Коршунов Василий Николаевич, внештатный инструктор спорта, печать, подпись, все правильно, молодец!» Возвращая удостоверение, он вдруг с живостью сказал. «Товарищ инструктор!» А не можете моего братишку записать в команду? Страсть до чего любит гонять мяч. Во сне видит себя футболистом. Запиши, пожалуйста. Парнишка исправный, в четвертый класс пойдет. Учится хорошо, вот бы ему удовольствие. Что ж, можно записать, — важно сказал Коршунов и расстегнул молнию блестящей кожаной папки. Он вынул тетрадь, авторучку... На чистой странице сверху аккуратно вывел: Детская футбольная команда номер как фамилия вашего брата Карасёв Игорь Петрович 1950 года рождения". "Вот сразу и деньги", сказал парень. "2.30. Одну минуточку. Получите сдачу 4 копейки". "Да зачем, не надо". И так почти за даром. "Нет, нет, товарищ". «Все должно быть точно!» Коршунов порылся в карманах. «Э, «Вот возьмите, пожалуйста, сдачу и распишите здесь!» «Ишь ты! Как в бухгалтерии!» Поставив кудрявую подпись, восхитился парень. «А как же? Деньги! Все до копеечки учитывается!» э, «Да!» — вспомнил Коршунов. «А каким номером его записать? В защиту? В нападение?» «Игорешечку-то? Пиши в нападение!» Страсть до да чего любит голы забивать. Вчера пришел и хвастается, семь штук заколотил. Ого! Под номером девять тогда запишем. Центр нападения. Гроза ворот, ломатель, штанги. Во-во! засмеялся парень. А за формой сегодня приходить? Обязательно. Прямо на базу. Улица Короленко 7 До трех часов постарайтесь. А завтра пусть к десяти приходит на стадион пионеров. И пусть захватит спортивную форму. Ну, ясное дело, как же без формы? Без формы не футболист. Помахав на прощание рукой, парень зашагал к третьему корпусу. Ребятишки стояли совершенно обалдевшие. Вот только что на их глазах произошло великое таинство. Какой-то... Необыкновенный, как и они сами, мальчишка по имени Игорешка карасёв вдруг превратился в замечательного футболиста грозу нападения известной команды. Вот он, маленький, быстрый, в новеньких желтых бутсах и голубой майке с номером 9 на спине, прорывается к штрафной площади противника, ловко обводит одного защитника, обманывает другого, прицеливается и пушечным ударом... Посылает неотразимый мяч в верхний угол ворот. На переполненных трибунах ликования Тысячи болельщиков приветствуют Знаменитого форварда Игоря Карасева. Первым опомнился Юра. Вскочил с лавочки. Товарищ инструктор, вы здесь будете? Никуда не уйдете? Да, посижу пока. Коршунов отдернул рукав пиджака, Взглянул на часы пока посижу. Я за деньгами сбегаю. Мама обещала на самокат. А зачем мне теперь самокат? Я быстро!» Это послужило как бы сигналом для всех. Ребятишки кинулись по домам, только и было слышно. «Сережка, к зайцу забеги, а ты котике и мишке скажи». Возле инструктора остался лишь черноглазый мальчишка. Уронив голову, Он сидел на лавочке имел в пальцах тряпочную жестку. — А ты чего? — спросил Коршунов. — Мамка на работе, да и все равно денег у нее нет. — А разве отец не дает тебе? — Отца нет у меня, — угрюмо насупился мальчуган и зачем-то потер курносый веснущатый нос. — Ну да, с этим, брат, ничего не попишешь. Сочувствую, но, как говорится, помочь не могу. «Знаю!» — неожиданно сверкнул черными глазами мальчишка. «Достану!» — и, не разбирая дороги, прямо по газонам помчался к дому. За массивной дверью из парадного выскочил Юра. Подбежав к инструктору, радостно выпалил. «Принес!» — пока Коршунов прятал деньги в папку. И записывал Юрины фамилию, имя и возраст. Прибежал второй мальчишка. «И меня запишите! Вот деньги!» У бабушки выпросил. «Она вчера пенсию получила!» «Тоже запишите в нападение!» «Одиннадцатым номером!» «И меня в нападение!» Попросил Юра. Вслед за ними примчался еще парнишка. Размахивая узелком, радостно кричал. «Вот, из копилки!» «С Нового года складывал!» «Как треснул молотком!» «Ну для чего же такая куча медиков?» – недовольно сказал Коршнов. «До вечера надо считать. Беги в магазин, обменяй». Спустя полчаса инструктор полностью укомплектовал первую команду и приступил ко второй. Почти все требовали записать их нападающими. Инструктор не возражал. «Ладно, тренер поработает. Сам увидит, кого куда ставить». А ребятишки все подходили и подходили. Толпясь возле инструктора, они так радостно и возбужденно галдели, обсуждая предстоящие сражения на футбольных полях, что Коршунов, оглядываясь по сторонам, время от времени сердито покрикивал. «Да тише вы! Работать мешаете!» Наконец, возвратился и черноглазый мальчуган. «Ну, достал, Сенька!» — спросили его ребята. «Только рубль 40 хмуро ответил тот. У соседки одолжил рубль, да мать на хлеб и молоко оставила. «Больше нет». Сенька вздохнул и так жалобно посмотрел на Коршунова, что тот махнул рукой. «Ага, так и быть, запишу, в порядке исключения. Ну, выкладывай свои данные, да расписывайся, а завтра принесешь остальные, ясно?» «Ясно!» — обрадовался мальчуган. — Только запишите меня вратарем! Я как Лев Яшин любые мечи беру, не верите? В тетради уже было записано 24 человека, когда пришел Петька, тощий, белобрызый парнишка. Лицо его было хмурое, сердитое. — Не дал отец денег, испугался. — Сам говорит, принесу. Сейчас выйдет. Коршунов взглянул на часы, Захлопнул тетрадь. Ну, ждать, ребята, больше некогда. А как же я? Плаксиво протянул Петька. Посидите минуточку. Отец сейчас выйдет. Вот прямо в комитет физкультуры и придешь с ним. Пряча тетрадь в папку, поспешно сказал Куршунов. Времени, понимаешь, в обрез. Надо деньги сдать, заявку на форму выписать. И так засиделся с вами. Не опоздать бы. Он быстро поднялся и спросил, «Ну, кто со мной? Сейчас в комитет зайдем, а оттуда на базу. Там и получим, что полагается». Идти с инструктором пожелали все. На улице будущие знаменитые мастера кожаного меча снова было расшумелись, но Коршунов потребовал тишины и железной дисциплины. Миновав несколько кварталов, юные футболисты подошли к высокому внушительного вида зданию со множеством вывесок у входа. Итак, хлопцы, деловито распорядился Коршунов. Трое пойдут со мной, остальным ожидать здесь. впрочем, лучше пойду один, чтоб без толчии. вернусь минут через десять, только заявку получу. смотрите, не шуметь, вести себя спокойно. И, легко взбежав по гранитным ступеням, Коршунов скрылся за массивной дубовой дверью. Расположившись в скверике, ребята стали с нетерпением поджидать инструктора. 10 минут, пятнадцать, Коршунов не показывался. Время шло. Ребята забеспокоились, но, помня строгий наказ вести себя спокойно, продолжали терпеливо ждать. А инструктор все не возвращался. Так и на базу опоздаем? Эх, неужели сегодня не получим форму? Наверное, народу много. Факт, это же деньги. Пока посчитают, выпишут. Но вскоре беспокойство ребят достигло предела. Было решено послать трех человек на розыске Коршунова. В делегацию вошли Котька, Юра и Черноглазый Сенька. Скрылась делегация за массивной дверью и тоже пропала, будто кто проглотил ее там. Когда у ребят окончательно лопнуло терпение, и они всей толпой направились к подъезду, дверь медленно отворилась, и оттуда вышли совершенно растерянные, взволнованные делегаты. Разведя руками, Котька убитым голосом проговорил. «Никакого Коршунова там не знают». Осенька сердито добавил, там еще выход есть, на другую улицу. Я тебя человеком сделаю. В это самое время на другом конце города, в глухой и безлюдной стороне при речного парка, сидел на крутом берегу тот самый парень в шелковой рубахе, братишку которого Коршунов первым записал в свою футбольную команду. Он сидел и, нервно покусывая травинку, смотрел то на бегущую воду, то оглядывался назад на аллею парка. Неожиданно из-за деревьев вышел человек. Ба! Да это же Коршунов, инструктор. Вон и блестящая папка, и значки на пиджаке, и косая челка на лбу. Вот так встреча. То-то удивится худощавый парень. И верно. Он узнал Коршунова, быстро поднялся навстречу. Подойдя к нему, выхватил кожаную папку и ткнул пальцем в значки. «Идиот! Не мог зайти в подъезд и снять! С такой вывеской через весь город шел! И где пропадал столько времени, я уж думал, засыпался!» «Ты, Зубей, не кричи! Я же хотел, чтоб побольше!» Усевшись на траву, Зубей торопливо расстегнул папку. «Глянем, какой улов!» Раскрыв тетрадь, он довольно оскоблился, показывая прокуренные зубы. «О, рыбешки порядочно набилось! Не считая Карасева Игоря Петровича, 23 человека будет детишкам на винишка. «А у этого почему рубль сорок?» «Не было больше, уж очень просил!» забанный такой парнишка! Умолкни!» оборвал зубей. Вывалив на газету целую гору мелочи и мятых рублевок, он, шевеля губами, принялся их считать. Тем временем Коршунов, впрочем, фамилия его была вовсе не Коршунов, а королёв, Андрей королёв или просто Король, как звали его в школе и во дворе, снял пиджак и начал неспеша свинчивать разрядные значки, Отколол и фигурку футболиста, затем отстегнул наручные часы. Кончив считать деньги и удовлетворенно сказав «Точно как в аптеке», Зубей засунул деньги в карман. Потом посмотрел на список будущих футбольных звезд и усмехнулся «Ишь, козявки, еще и понарасписывались!» Вырвав листок, он чиркнул спичкой и поджег бумагу. Подождав, когда она догорит, строго спросил, почти совсем спрятав щелочка глаза. «Ушел тихо!» «Порядок!» — ответил король. Зубей опять сел, подумал и полез в карман. «Отвалить, что ли, за труды?» Отсчитав несколько серебряных монет, сунул их королю. «Возьми за старание!» По лицу его напарника не было заметно что тот ожидал большей доли. Однако Зубей почему-то раздраженно сказал, что кривишься, а я не рисковал? Пиджак, часы чьи? И главное что? Главное идея. Соображаешь? Ну ладно, рубль добавлю. К тому же я угощаю. Да я ничего, сконфузился Андрей. Хватит и этого. Ну раз хватит порядок. Зубей набросил на плечу пиджак, подмигнул Андрею и подал расческу. «Маскировку убери!» Когда тот зачесал волосы с олба назад, к затылку, Зубей сказал. «Совсем другой человек! Родная мать бы не узнала!» Ух, улыбаясь своим мыслям, сокрушенно помотал головой Андрей. «И сердитые, наверное, хлопцы. Вот попал бы им сейчас в руки!» Дали бы жару. Еще бы, так радовались, форму получат, знаменитыми футболистами станут. А тут даже жалко их, честное слово. — Да ты что! — прикрикнул Зубей. — Черт знает, откуда у тебя это слюнтяйство! Эх, король, когда эту дурь из тебя вышибу, парень как парень, а слюни распускать любишь! Зубей достал портсигар, Одну папиросу взял сам, другую сунул Андрею в губы. Закурили. Зубей посмотрел в синее знойное небо, подумал вслух. Эх, искупаться, что ли? Берег был крутой и высокий, не меньше трех метров. Почти сразу же начиналась темная глубь воды. А ну давай прямо с берега! Хлопнув Андрея по загорелому плечу, подзадорил Зубей. Не испугаешься? Андрей еще никогда не нырял с такой высоты, и сказать по правде ему было страшновато, однако он и виду не показал, что трусит. Разбежавшись, пружинисто оттолкнулся ногами и ласточкой полетел с обрыва. Зубей одобрительно посмотрел ему вслед, но сам прыгать не стал. Спустился по тропинке вниз, поплескал себе на грудь, На сильные жилистые руки, И только после этого полез в воду. Андрей блаженствовал. Вода теплая, ласковая, прозрачная. А если нырнуть и открыть глаза, То все вокруг зеленовато-голубое, радужное, А забраться поглубже уже немного таинственное, холодное. Андрей плавал, смеялся, поднимал фонтан и брызг. Вот он нырнул, дошел до прохладного слоя воды и быстро, словно взбираясь по лестнице, начал всплывать к свету. Неожиданно что-то упругое коснулось головы, и он почувствовал, что снова погружается вниз. Андрей рванулся, неясно увидел над собой человеческое тело, притянутую к нему руку и снова толчок. Опять он опускается в прохладную жуткую темень. Андрей в ужасе открыл рот, и в горло ему хлынула вода. Он сделал отчаянное движение, и тот час с облегчением увидел над собой голубое небо, солнце, рыжий глинистый обрыв. Выпучив глаза, задыхаясь, поплыл к берегу. В ушах раздражающе звенел смех зубея. Кое-как, взобравшись на берег, Андрей сел на траву, долго выплевывал воду, кашлял, вышел наверх из зубей. Сказал, посмеиваясь, «Чего расплевался-то?» Не глядя на него, Андрей хмуро спросил, «Утопить, что ли, хотел?» «Ой, дурило!» — захохотал зубей. «Это с какой радости стал бы топить! Ты еще пригодишься мне. Мы еще с тобой...» Такие дела обтяпаем, только ахнешь. Потом, раздетые, они валялись на траве, загорали. Оба молчали, каждый думал о своем. Зубей лениво обстругивал перочинным ножом деревянный колышек. Косясь на нож, с большим и толстым, как финка, лезвием, Андрей с обидой думал, старался, на такой риск пошел. Ради него мальчишек обобрал, а он чуть не утопил. Неужели хотел утопить меня? Или просто шутил? Не выдержав, Андрей спросил об этом. Если бы собирался топить, будь уверен, не выплыл бы. Это я так посмеялся. А ты, вижу, хлебнул водицы и ню не распустил? Зубей криво усмехнулся и со всего размаху глубоко в землю всадил острый колышек. Ничего, парень, злей будешь. Потом, расстегнув на реке ремешок часов, распорядился. Одевайся! Правильный режим питания — залог здоровья. В летнем открытом ресторанчике они заняли столик, и Зубей велел официанту принести обед, а также два по сто и три пива. «Минуточку!» — возвращая официанта, попросил он. «Еще коробку Казбека, будьте любезны. Впрочем, лучше две». Когда все было принесено, Зубей изящным щелчком мизинца подтолкнул коробку папирос Андрею. «Привыкай к красивой жизни, малыш! Дарю!» Подняли рюмки с водкой. Хотя по этой части у короля почти не было практики, Но под взглядом Зубея выпил, почти не морщиясь Зубей был доволен. Прошло около часа. Зубей, взявший для себя еще водки, осоловел. Шея его покраснела, а длинное, словно лошадиное лицо, как будто еще больше вытянулось. У Андрея голова сделалась тяжелой, непослушной. Он с трудом удерживал веки, чтобы не закрыть глаза, И не уснуть. Будто откуда-то издали Донесся голос Зубея. Ты меня держись, малыш, Не пропадешь. Ну кому ты, сирота, нужен? Отца нет, мать не родная, Только мне одному и нужен. А со мной не пропадешь, Я тебя человеком сделаю. Токарь, слесарь, к черту, Это для дураков. Настоящим жиганом сделаю. На золотой посуде будешь кушать, в лучшие рестораны ходить. Не жизнь, сказка. Я это сделаю, потому что в этом вот шарике, — Зубей постучал себя по голове, — помещаются мозги высокого качества, ясно? Высокого качества. И уже у самого своего уха Андрей услышал свистящий шепот. «Я такое, малыш!» — разнюхал дельце то если мы его обтяпаем, то при большущих деньгах будем. Только об этом молчок, не звука, а то... Зубей растопырил костлявые пальцы, медленно сжал их в кулак и угрожающе добавил. И все, спета твоя песенка. А как же, мы теперь одной веточкой связаны. Понял, слышишь меня? Да ты что, спишь? Зубей сильно толкнул Андрея в плечо. «Я нет, не сплю!» — встрепенулся Андрей. «Раскис, стеленок! А ну, убирайся к дьяволу!» Андрей испуганно сжался. «Проваливай!» — приказал Зубей. Потом посмотрел на часы и более миролюбивым тоном добавил. «Иди, мне еще кое с кем встретиться надо. Когда понадобишься, позову». Соседка. Солнца было два. Одно в небе, жаркое и ослепительное, Клонившееся к закату, Другое полыхало огнем в окне четвертого этажа, А рядом, как раз возле этого отраженного солнца, Было окно квартиры, где жил Андрей. По распахнутым рамам он понял — Мать уже пришла с работы. Домой идти не хотелось, Но и во дворе ничего интересного. В ящике с песком копошатся детишки, Строят крепости и тоннели, Делают песочные пироги. Андрей приоткрыл рот, собираясь зевнуть, Как вдруг за длинными, низко опущенными ветвями ивы Заметил желтое платье. Андрей сделал несколько робких шагов вперед. Да, под Ивой на скамейке с книгой в руках сидела Евгения Константиновна. Странное, какое-то благоговейное чувство испытывал Андрей, когда видел Евгению Константиновну. Живут они по соседству. На лестничной площадке четвертого этажа дверь его квартиры прямо, а слева... Дверь квартиры Евгения Константиновны с белой пуговкой электрического звонка и тусклой медной пластинкой с надписью «ПК Роговин». Из окна рядом только у евгении Константиновны не два окна, а три, и еще маленький балкон, где стоит потемневшее от пыли и дождей плетеное кресло, и в длинных узких ящиках растут голубые анютины глазки, красная гвоздика и душистые белые левкои. По утрам Евгения Константиновна в шелковом халатике с распущенными до плеч золотистыми волосами выходит на балкон и поливает из эмалированного чайника цветы. Андрей любит смотреть, как она поливает цветы. Чтобы не пропустить этой минуты, Он то и дело высовывается в окно. На его робкое «Здравствуйте» она отвечает белозубой улыбкой и приятным голосом говорит «Доброе утро, Андрюша». Евгении Константиновне 27 лет. Она живет вдвоем с мужем Роговиным, ведущим инженером какого-то завода. Кажется, они не очень ладят. Однажды, сидя у окошка, Андрей слышал, как она разозлилась на что-то и крикнула мужу. «Я отдала тебе пять лучших лет жизни! Ты запер меня в этих стенах!» Андрей удивился. Никто ее не запирает. «Пожалуйста, ходи куда угодно, делай что хочешь, целый день одна!» И хотя он тогда не поверил ей, но с тех пор почему-то жалеет Евгению Константиновну, а ее мужа почти ненавидит. Между прочим, это от Евгении Константиновны три года назад он впервые узнал, что его мать, Ирина Федоровна, не родная ему. Неизвестно, зачем она тогда сказала об этом. Лучше бы он ничего не знал. Как раз с тех пор начались всякие неприятности, и он, как часто говорит мать, совсем отбился от рук. В пятом классе остался на второй год, Да, не надо было Евгении Константиновне говорить об этом. Она сказала, это воскресенье было. Он спускался по лестнице, злющий презлющий, Накануне получил двойку по русскому языку, и мать потребовала. Если он самостоятельно, без неё ленится готовить уроки, то пусть сидит и делает домашнее задание в выходной день. Он пообещал сделать... Да только пообещал, как завалился с интересной книжкой на диван, так до обеда и не оторвался. В обед мать попросила показать, как выполнил задание. Он махнул рукой, дескать, не успел приготовить, вечером сделает. А сейчас ему некогда, пойдет в кино, потому что договорился с ребятами идти смотреть новый фильм. Ирина Федоровна рассердилась. «Денег не получишь, сиди и делай уроки». Он стал уговаривать ее, она на своем, садись за уроки. Но он и рассердился, схватил шапку и хлопнул дверью. Спускается по лестнице, а навстречу Евгения Константиновна. Остановила его и спрашивает, «Ты чего такой бука?» Андрей хотел пройти мимо, а она опять ласково так участливо обидел кто-нибудь. Тогда и сказал, что собрался идти с ребятами в кино, а мать денег не дает. Она раскрыла черную замшевую сумочку и вынула две монетки. «Хватит!» Он начал было отнекиваться, а она улыбнулась, подморгнула большими своими глазами с бархатными ресницами и сунула деньги в его карман. «Глупышка!» а денег не надо отказываться!» «Спасибо!» Покраснев, пробормотал Андрей. Она потрепала надушенными пальцами его по щеке и добавила. «На мать не обижайся. Чего от нее требовать? Если бы родная была...» Андрей глаза выторщил. «А ты разве не знал, бедненький? Да, сиротка ты. Она взяла тебя в доме ребенка еще совсем маленьким. Ты, разумеется, не можешь помнить...» В этой неожиданно открывшейся новости его больше всего поразило и обидело то, что он ничего не знал о своем прошлом, что мать все эти годы скрывала от него правду. Переживая и мучаясь в одиночку, он несколько дней не говорил матери об этом ни слова, ни о чем не спрашивал, но стал груб с ней, нарочно не выполнял никаких ее просьб. Ирина Федоровна не могла понять, что с ним творится. начинал ругать, он становился еще грубее. Пробовала подойти с лаской, он лишь пренебрежительно усмехался. А когда однажды в конец, выведенная из себя, она что-то начала отчитывать его, он зло оборвал. «Не кричи на меня! Ты не имеешь права! Ты мне вовсе не мать!» Это будто громом сразило Ирину Федоровну. На неделю слегла в постель, а он с тех пор отбился от рук. Зато с Евгенией Константиновной, наоборот, подружился. При встречах она улыбалась ему, а по утрам, поливая на балконе цветы, приветливо говорила «доброе утро», иногда приглашала даже к себе. У них в квартире хорошо, красивая мебель, ковры, телевизор, радиола — Много разных книг и журналов. Бывало, она угощала его фруктами, а иной раз, выходя из спальни в новом платье, говорила, словно рассуждала сама с собой, «Вы, дети, очень непосредственные почти никогда не кривите душой. Скажи, Андрюша, тебе нравится это платье?» Все ее платья казались Андрею чудесными. И вот сейчас... Увидев Евгению Константиновну, сидевшую под Ивой, Андрей медленно направился по дорожке к тому месту, где она могла бы его сразу же заметить. Ему очень хотелось, чтобы она взглянула на него, улыбнулась, как обычно, может быть, даже подозвала бы к себе, посидеть рядышком. Наконец, перевертывая страницу, она подняла голову и действительно увидела Андрея. Но... Не улыбнулась, как он ожидал, Не кивнула, не подозвала к себе. Она просто скользнула по нему равнодушным взглядом И опять склонилась над книгой. Король постоял еще с минуту, Потом изо всей силы пнул ногой камешек на дороге И зашагал прочь. Шахматы. Королю хотелось драться. Это он ясно понял, когда в другом конце двора, среди кустов акации, увидел Фимку Жердева. Фимка играл в шахматы с Вадиком. Когда-то Андрей занимался в одном классе с Жердевым, но это было когда-то. Фимка учился здорово и не только ни разу не оставался на второй год, но еще и грамоты получал. И потому он перешел теперь уже в восьмой классе, а король только в седьмой класс. Жердев был хороший товарищ, не хвостун, не забияка, но сейчас Андрею все было неприятно в Жердеве, и высокий рост, и тонкая, как у девочки, шея, и то, что он хороший товарищ, и отлично учится. Остановившись в двух шагах от играющих, король сразу же увидел хитрым ходом коня Фимка хочет захватить вилку Вадикова ферзя и ладью. А Вадик — глупый пятиклашка. Схватил пальцами кончик носа, и все внимание на левый фланг. А там ничего опасного нет. Просто коварный Фимка для отвода глаз залез туда своим слоном, прямо в середину его фигур. Когда Вадик взялся за пешку, намереваясь сделать бесполезный ход, Король, выпитив губы, сказал, «Разиня, смотри направо!» Это было, конечно, не по правилам. Сам король ни за что бы не потерпел бы такого вмешательства со стороны, но у него чесались руки подраться, и он нарочно предупредил Вадика. Жердев недобро взглянул на Андрея и отчетливо произнес, «Я попросил бы без суфлеров». Честно говоря, в этом требовании не было ничего оскорбительного. Все же Андрей расценил слова Фимки как вызов. Тогда он поставил свой ботинок на лавочку между шахматной доской и худыми коленями Жердева. Ботинок был довольно старый, разлапистый, в пыли. У Фимки на скулах задвигались твердые желваки. Но у него хватило выдержки стерпеть и эту обиду. Да и не было расчета ввязываться в драку. Плечистый король сильнее его. А Вадик, сбитый с толку репликой Андрея, никак не мог сообразить, откуда ему грозит опасность. Наконец схватился за фигуру, но снова не за ту. «Дурила, на коня смотри! Вилку готовит!» Фимка побледнел. «Ну, знаешь! Что знаешь?» — прищурился король. а «Ага, то!» что не мешай и уходи, и убери ногу. — А мне так удобно! — издевательским тоном сказал король. Фимка взорвался. Стиснув кулаки, крикнул ему в лицо. — Дурак! Еще и водкой от него несет! — Что? — угрожающе проговорил король, и вдруг со всего размаху ударил снизу ногой по шахматной доске. Доска с грохотом отлетела метра на три, фигуры еще дальше. Фимка вскочил, губы его дрожали. «Что ты наделал?» — взвизнул он. Замахнулся, но не успел ударить. Король толкнул его в грудь. Фимка окончательно рассверепел и бросился на короля. Однако в тут же секунду получил такой удар, что зашатался и рухнул на землю. Из носа у него закапала кровь. Фимка размазывал ее кулаком по лицу, схлипнул и вынул носовой платок. «Негодяй!» — с ненавистью выговорил он и, выжимая нос платком, поднял шахматную доску. Вадик, с опаской поглядывая на Андрея, принялся собирать фигуры. Андрей постоял, посмотрел на них и, вполне удовлетворенный, отправился домой. «Король врать не любит!» Как только он вошел в комнату, Ирина Федоровна спросила. — Ты что же не обедал? Салат утром приготовила, стоит, борщ стоит. — Да я перекусил. Быстро проходя в комнату, кинул Андрей. — Где это ты успел? — Ну, с ребятами, в общем. Она подозрительно взглянула на него, но не стала допытываться. Только спросила, будет ли он есть. «Ага, поем!» – с готовностью сказал Андрей, хотя есть ему вовсе не хотелось. Помыв руки, он сунулся было на кухню, чтобы самому налить себе борща, но вовремя спохватился. Вдруг в тесной кухоньке мать услышит запах водки. После обеда, чтобы не торчать дома, Андрей вызвался сходить за Нинкой в детский сад. Нинка ему обрадовалась изо всех сил обхватила ручонками ногами и повисла на нем там сегодня малину с молоком давали затараторила она а еще мы рисовали дом я нарисовала такой красивый что лучше всех а еще он рисовала тетю зонтиком и синий дождь а елена ивановна сказала что синие дожди не бывают а я сказала бывают ведь правда бывают нинка болтала без умолку Новостей у нее было целый ворох. Курносенькая в коротком сиреневом платьице, со смешными бантиками на голове. Она не выпускала руки Андрея и каждые три шага подпрыгивала на одной ножке. Поглядывая на нее, Андрей не мог удержаться от улыбки. Забавная это Нинка. — А малина вкусная, привкусная! — снова похвалилась Нинка. Я бы две тарелки съела. Подумаешь, малина, я могу такими вещами угостить, что тебе и во сне не снилось. Правда? Нинка открыла рот и даже остановилась. Король врать не любит, — важно сказал Андрей. Пошли. Они свернули за угол и скоро очутились на шумной многолюдной улице. Гастрономия... Андрей подвел Нинку к стеклянной, вытянутой витрине кондитерского отдела, где было выставлено великое множество лакомых вещей, и сказал, как настоящий король, «Выбирай!» Это совсем нелегко было сделать. Нинка долго ходила вдоль витрины, не зная, что выбрать. И эти конфеты красивые, и те, а вон те еще лучше! Потом все-таки решилась смело показала пальчиком вот эти тузики. Андрей посмотрел на цену У него зачесался затылок, но он все рассказал. Что ж, можно и этих. Через минуту в руках у Нинки лежали пять одинаковых великолепных конфет. На улице Нинка начала честно делить конфеты. Две ей, две Андрею. А последнюю пополам. Чего уж там, бери три. Нинка ела конфеты, И на лице ее было написано такое блаженство, Что король совсем расщедрился И купил ей эскимо. Счастье улыбалось Нинке. Съесть три вкусные-привкусные конфеты, Получить мороженое, обмазанное сверху шоколадом, Но разве можно было не любить Андрея, такого доброго и такого богатого?» Закрыв от блаженства глаза, Нинка лизнула холодный шоколад и спросила, «А где ты взял столько денег? Клад нашел?» Андрею не понравился вопрос. «Много будешь знать, скоро состаришься». Оставив на палочке половину мороженого, Нинка сказала, что отнесет это маме. Андрей рассердился. «Да и дай сама, нечего домой таскать. И вообще матери не болтай, что угощал тебя». «Почему?» — простодушно удивилась Нинка. «Не твоего ума дело». Настроение у Андрея испортилось. Он словно предчувствовал те неприятности, что ожидали его дома. Едва он переступил порог, как без слов понял, что-то случилось. Лицо матери было покрыто красными пятнами. Сидеющие на висках волосы выбились из подсицевой косынки. Обычно спокойные серые глаза смотрели сердито. "Ну, иди, иди, сыночек, покажись", сказала она, отходя в глубь комнаты. "Ну чего?" буркнул Андрей, лихорадочно соображая, что бы это могло значить. А то, дорогой сыночек, — повышая голос, — проговорила Ирина Федоровна, что сейчас здесь были отец и мать Жердева и устроили скандал на весь дом. Ну скажи, за что ты мальчика в кровь избил? Он что тебе плохого сделал? Хотели в милицию идти, в суд подавать? Сколько я унижений и позора приняла, пока не упросила их миром дело кончить. Ну что же, Андрюша такое делается, кем ты растешь? Ладно уж, меня ни во что не ставишь, я с этим смирилась. Но зачем перед людьми ты позоришь? Пятый десяток доживаю, никто плохого слова не сказал, а тут, пожалуйста, хулигана вырастила. А ну-ка! Ирина Федоровна быстро подошла к Андрею, взяла его за плечи. Батюшки, так и есть, водкой пахнет. А я-то не верила, не может, говорю, такого быть. Андрюша отпрянул, грубо сказал, какая водка, выдумают тоже. Выпил стакан пива, а разговоров... Да водка или пиво, все равно, Андрюша. Ведь только пятнадцать лет тебе, а что дальше-то будет, что? Ирина Федоровна всхлипнула. Боже, что же дальше будет? «Нет, у меня сил справиться с тобой. Одна надежда осталась — в интернат определить. Может, там человеком сделают». Андрей почти не обратил внимания на ее слова об интернате. Только и подумал, какой там интернат, выдумают тоже. Сев в углу на диван, Андрей читал книжку. Чтобы не мешать Нинке спать, прикрыл старенький абажур настольной лампы газетой и На своем диване он улегся лишь в первом часу ночи, после того, как мать, тихонько вздыхавшая на кровати, наконец заснула. «Смотри, что я нашла!» Об интернате Андрей снова услышал на следующее же утро. Он еще крепко спал, когда Нинка, собираясь в детский сад, принялась разыскивать пропавшую ленточку для волос. Одна ленточка была на месте, а другая исчезла, или ее петушок золотой гребешок унес. Нинка и под кроватью смотрела, и за шкафом даже в кастрюлю заглянула. Нет ленты. А может быть, на том стуле она, под одеждой Андрюши? Нинка и рубаху перетряхнула, и брюки. Нет ленты. Ленты нет. А зато смотрит, Беленькая коробка из кармана выглянула. Нинка вытащила коробку. Ох, какая красивая! Черный конь с человеком скачет. В синие горы... «Мама!» — побежала она в кухню. «Смотри, что я нашла! У Андрюши в кармане!» Ирина Федоровна всплеснула руками. Этого еще не хватало. «Папиросы! Да какие дорогие!» «У Андрюши много денег. Он, наверное, клад нашел». «Вчера тузики мне покупал, и еще эскимо». Час от часу не легче. Никогда Ирина Федоровна не рылась в карманах сына, а тут пришлось. «Что это? Сколько денег?» Не задумываясь, принялась тормошить Андрея, он открыл глаза. «Что это такое?» Показывая деньги и коробку папирос, грозно спросила Ирина Федоровна. «Откуда у тебя? Говори!» Андрей, плохо соображая со сна, не нашелся сразу, что ответить. Невнятно забормотал откуда, откуда? Оттуда!» «Ты что, украл? Ограбил? Андрюша, отвечай же мне!» В голосе матери был такой испуг, что Андрей окончательно пришел в себя. «Чего украл? Чего? Это и не мои вовсе. Просто подержать дали. Кто дал?» Ну, кто-кто, ты не знаешь этого человека. Ой, Андрюша, врешь, по глазам вижу. Ничего не вру, не мои это. Говорю, подержать дали, на сегодня. Видишь, папиросы даже не распечатаны. Ну, смотри, Андрей, твердо сказала Ирина Федоровна. Если что узнаю, сама в милицию заявлю. А в школу-интернат сегодня же пойду, нет больше моих сил. После ухода матери и Нинки Андрей уже не спал. Ругал себя последними словами. Но как он не догадался спрятать деньги и папиросы. И насчет интерната лезли в голову невеселые мысли. Неужели и правда придется жить в интернате? И ничего не поделаешь. Хоть и не родная, а все-таки мать захочет отдать в интернат и отдаст. Угощайся, Андрюша, абрикосами. Одеваясь, завтракая, Андрей нет-нет, да и выглядывал в окно. Однако на балконе никого не было. Лишь около десяти часов знакомо стукнула балконная дверь. Андрей тотчас выглянул в окно. Скосив глаза, он увидел Евгения Константиновна, В шелковом нарядном халатике поливает цветы. Андрей принялся с преувеличенным вниманием разглядывать двор, улицу, машины и, наконец, услышал долгожданное «Доброе утро, Андрюша!». Ему сделалось так весело, что губы сами собой расползлись в улыбке, и он радостно сказал «Здравствуйте!» «Утро какое прелесть! Ага!» «Андрюша, ты не можешь зайти ко мне? На минутку. Я чемодан сейчас посмотрела. У него почему-то замок не работает. Зайди, пожалуйста». «Хорошо», — обрадовался Андрей. В кухне надумывальником висело зеркало с отбитым уголком. Андрей аккуратно зачесал назад волосы, внимательно рассмотрел себя. Лоб высокий, брови черные... Только нос, как у солдата Ивана Бровкина из кинофильма. А, ничего, сойдет. В общем, парень как парень, вспомнив слова Зубея, подумал Андрей. Захватив клещи, молоток и отвертку, он вышел из квартиры. На его короткий звонок послышался стук каблучков, и в открывшейся двери появилась Евгения Константиновна. «О, да ты со своими орудиями производства?» улыбнулась она. На широкой тахте лежал открытый пустой чемодан. Евгения Константиновна показала на замочек справа. Вот этот! Язычок залез, а обратно не выскакивает. Что там случилось? Я не понимаю. Вы, мужчины, в этом лучше разбираетесь Польщенный, что его совсем как взрослого назвали мужчиной, Андрей боском проговорил. «Посмотрим» ему понадобилось всего несколько секунд чтобы безошибочно определить замок в порядке только заржавел немного смазайте все он сходил домой принес пипетки машинного масла и вскоре замок действовал как новенький вот спасибо обрадовалась евгения константиновна а то завтра ехать а чемодан не годится вы уезжаете С грустью спросил он. «Да, в Ялту, к морю». «Ах, море, море!» «Вы одна едете?» «Пока одна. Прелесть!» «Свободна, как птица!» Павел Кондратьевич недели на две задержится. Дела у него. К тому же на днях должна приехать его мать. Вероятно, порядочная музейная древность. Семьдесят два года. «Представляю, что за развалина!» Пусть уж без меня тут принимает, хозяйничает. Последние слова Евгения Константиновна проговорила из другой комнаты. Через минуту она снова появилась, но не в халате, а в голубом открытом платье. Встав перед зеркалом, спросила, «Как тебе нравится мое новое платье? Верное, хорошее». Андрей с восторгом смотрел на нее, маленькое, тонкое, В красных туфельках с каблучками, как гвоздики. Она была похожа на картинку из журнала МОД, что лежал на столе возле вазы с желтыми абрикосами. «Красивая!» — не скрывая восхищения, произнес Андрей и, решившись, добавил. «Вы вообще очень красивая!» «Правда!» — так и расцвела Евгения Константиновна чудесной улыбкой. Что ж, спасибо, приятно слышать. Угощайся андрюша абрикосами. Она повернулась чуть боком, скинула голову и положила руки на пояс. Очень удачное вышло платье. Наконец-то вышло то, что я хотела. Да, вдруг сказала она. Что это у вас вчера за шум такой был? Андрей смутился, помрачнел. С Фимкой мы подрались. А отец, мать его... Уже сразу пришли жаловаться. — Ну, Андрюша, — с укором сказала Евгения Константиновна, поправляя локоны, — зачем же драться? Это некрасиво. Вот какой она человек! Вроде бы и ругает его, а ему все равно приятно. Андрей сидел на тахте, застеленный ковром, ел сочные абрикосы, и так ему было хорошо. До вечера бы не уходил. — Да... — Жалко будет переезжать в интернат, расставаться с Евгением Константиновной. — А когда вы вернетесь? — спросил он. — Видимо, месяца через полтора. Сейчас на юге чудесно. — Значит, меня здесь уже не будет, — грустно сказал он. — Это почему же? Мать хочет, чтобы я в интернат поступил. Евгения Константиновна даже отвернулась от зеркала. — Как в интернат? Ну, чтобы совсем, значит, жил там. Она подняла плечи. Ну нет, этого я решительно не в состоянии понять. Не имея достаточных средств к существованию, взять на воспитание ребенка, лишить его радостного детства, а затем спихнуть куда-нибудь, спихнуть чужие руки. Нет, не понимаю таких женщин. Другим часы покупают. Сначала все шло хорошо. Ирина Федоровна побывала в школе-интернате, разузнала, что нужно. Она уже отдала заявление документы, оставалось только получить в поликлинике нужные справки. И вот тут-то, неизвестно почему, Андрей встал на дыбы. Ирина Федоровна не могла понять, в чем дело. «Еще вчера». Он спокойно слушал об интернате, а тут вдруг уперся. «Не пойду и все, мне и дома неплохо». Напрасно она уговаривала его и объясняла, что там хорошо и весело, что интернат находится в живописном месте города, в конце улицы Тургенева, что там есть сад и пруд, заканчивается строительство нового общежития, что по субботам с вечера он будет приходить на все воскресенье домой что на Андрея не действовало. Не пойду и все. Почему ты не хочешь? Почему? Настойчиво допытывалась она. И он вдруг брякнул. Конечно, рада спихнуть меня. Она ужаснулась, крикнула, не помня себя. Да ты что говоришь, свиненок? Соображай! А он совсем разошелся. И вообще, нечего было брать меня. Другие бы взяли». Может, и отец, и мать были бы, а тут действительно радостное детство. Другим часы покупают, велосипеды, а мне что, теперь рада спихнуть. На такие слова и не ответишь, не скажешь ничего. Ирина Федоровна отвернулась, слезы застилали ей глаза. За весь вечер больше не сказала Андрею ни слова, не посмотрела в его сторону. Ночью долго не могла заснуть, плакала. На другой день было воскресенье, и снова она ходила как воду опущенная. Работа валилась из рук. Если бы не Нинка, не спускавшая с нее испуганного жалобного взгляда, она бы, наверное, и днем плакала. Андрей с утра ушел из дому. Сначала решил было зайти к Зубею посоветоваться, но Васек, десятилетний братишка Зубея, всегда почему-то сердитый и хмурый, С большой, как у взрослого головой, Сказал, что ни брата, ни матери нет дома. Что делать? Из дружков тоже не к кому пойти. Поразъезжались. Кто в лагерь, кто в деревню. Скука. И тогда, просто так, без цели, Чтобы только не думать о стычке с матерью, Андрей не спеша побрел вниз по улице, к площади. Там было много магазинов, Кинотеатр «Звезда», он ходил по магазинам, глазел на мотороллеры и телевизоры, пил газированную воду, потом отправился смотреть новую кинокартину. Фильм не очень понравился, разговоры, поучения. Было около двух часов дня. Душно, жарко, над головой злое солнце. Асфальт под ногами мягкий, податливый. Андрей решил поехать к реке искупаться. На трамвайной остановке пусто. Чтобы не жариться на солнце, он встал в тень под дерево. Один трамвай прошел другой, а шестерка, которую он дожидался, все не показывалась. Еще подъехал трамвай, снова не тот. На маршрутной дощечке переднего вагона Андрей неожиданно для себя прочитал. Поселок Куцево, улица Тургенева. Это где интернат, сразу вспомнил Андрей. Проехаться, что ли, посмотреть? Трамвай тронулся. Уже на ходу Андрей вскочил на подножку. Пассажиров в вагоне было немного, и Андрей без помехи уселся у открытого окна. Минут через пятнадцать замелькали незнакомые места. Здесь Андрею не приходилось бывать. Он с любопытством смотрел по сторонам. Начиналась окраина города. Мелькали одноэтажные дома с палисадниками калитками. Проехали мимо какого-то завода длинные кирпичные корпуса. Кирпичный нескончаемый забор. За ним десятка три больших жилых зданий. И снова за яблонями и вишнями домишки, пожухлые лужайки, куры, гуси. Всё! Дальше пути нет. Конечная остановка. Брось папиросу. В метрах в трехстах от трамвайной линии Андрей увидел серое трехэтажное здание. А чуть в стороне от него другое, строящееся, еще с пустыми квадратиками окон. Андрей догадался. Интернат. Он и направился туда. От тихой зеленой улочки обширную территорию интерната отделяла красивая железная изгородь. Вдоль этой изгороди пролегала укатанная дорога со следами известкового раствора и въевшейся кирпичной пыли. Следы сворачивали в распахнутые широкие ворота. Там дорога шла дальше, мимо серого здания, сада и каких-то приземистых строений на небольшую горку, где строилось второе здание. Несмотря на воскресный день, работа на стройке шла полным ходом. Слышались голоса и стук молотков, с машины сгружались связки паркетных дощечек. Точно большущий глобус, медленно, с глухим шумом, вращалось железное тело бетонной мешалки. Внезапно натужно взревел мотор бульдозера, и будто проглотил все другие звуки. Андрей раздумывал, не зайти ли ему в ворота, когда увидел трех девчонок, деловито шагавших от стройки к первому зданию. Он сразу понял, что это девчонки, хотя по одежде их можно было скорее принять за взрослых работниц. Синие брюки, коричневые кофточки и косынки были густо заляпаны мелом, тоже рабочие пренебрежительно усмехнулся Андрей. «А важничают носы кверху!» Он ловко сплюнул сквозь зубы и достал подаренную зубеем коробку Казбека. Закурил не сразу. Рассматривая прищуренными глазами девчонок, солидно постучал папиросой по коробке, стряхивая табак, и лишь после этого полез в карман за спичками. Только скрылись в дверях девчонки, Только он затянулся горьковатым дымом, как заметил мальчишку, бежавшего отсада по направлению к воротам. «Держи!» — перекрывая шум бульдозера, крикнул мальчишка. Андрей осмотрелся кругом. «Кого держать?» И вдруг из ворот выскочил белый, как ком снега, кролик. Он посидел секунды две, пошевелил ушами и лениво запрыгал по траве вдоль забора в сторону Андрея. Сунув папиросу в зубы, Андрей шагнул беглецу на перерез и, словно вратарь на пробитый ему угловой мяч, кинулся на белый комок. В руках короля пленник вел себя спокойно, не брыкался, не старался вырваться. Сложив на спине уши, смотрел на Андрея кроткими красными глазами. Подбежал мальчишка, толстенький, нагло стриженный Забирая у Андрея кролика, ласково залопотал. Ну и глупый ишка ты, убежать раздумал. А зачем, скажи, пожалуйста, убегать? Разве я тебя не кормлю? Разве плохо ухаживаю? Приговаривая так, приглаживая кролика по мягкой спинке, мальчишка, даже не взглянув в Андрея, двинулся к воротам. Такая черная неблагодарность оскорбила короля. «Милорд!» — сказал он. Вам не кажется, что вы забыли что-то сделать? Мальчишка остановился, открыв рот, ошалело уставился на Андрея, а тот с убийственной вежливостью продолжил. Болельщики, понимающие толк в футболе, наградили бы меня за подобный бросок бурей аплодисментов. А, догадался мальчишка, и на его лице расплылась улыбка. Забыл сказать спасибо, да? «Вот именно!» – выпустив тонкую струйку дыма, наставительно произнес король. «Милорд, я хотел бы задать вам несколько вопросов». Когда в конец удивленный мальчуган подошел к нему, Андрей продолжал. «Присядем». Потом, показав рукой на ближайшее здание, спросил, что это за дивный дворец. Мальчуган хмыкнул и сказал, «Это школа-интернат номер три». А там, что за дворец воздвигается, общежитие подробнее. Мальчишка охотно рассказал. Раньше, то есть в прошлом учебном году, здесь жили и учились в одном помещении. А теперь, когда построят общежитие, то в первом здании они будут только учиться, а во втором жить. Поэтому в нынешнем году в интернат примут еще новых ребят. «Общежитие начали строить ранней весной, но работы еще много. Строители даже по выходным дням теперь работают. За общежитием делают столовую, ее отсюда не видно. Еще строят мастерские и гараж, а около сада низенькие такие помещения. Это свинарник, птичник и кролиферма. «На кролеферме, — с гордостью сообщил мальчуган, — сейчас 68 кроликов». «А к зиме будет еще сто! Обязательно будет! Раз мы с Борисом обещали, то вырастим!» «А что это за фигура, Борис?» — спросил Андрей. Его собеседник дернул круглым плечом. Странный молтый человек. Не знает Бориса. «Борис заведующий, а я заместитель заведующего королефермой». «Кто-кто? Заместитель заведующего? Ха-ха! Ну, Марил!» «Ничего нет смешного!» — мальчуган надул губы. «Да ты не пузырись!» — продолжая смеяться, подмигнул Андрей. «Ведь ты знаешь, что сердиться тебе опасно!» «Почему?» «В два счета можешь лопнуть!» «Такой толстячок!» Покраснев от обиды, мальчуган хотел подняться, уйти, но Андрей не пустил его. «Так ты!» — сказал он, приподнимая за уши кролика. «Их командир!» так А ну поглядим, что у тебя за солдаты. Он подул дымом в мордочку животного. Кролику это не понравилось. Закрутил носом, дернул головкой. Ясно, заключил Андрей. На нос слабоват, а на уши? Вобрав нижнюю губу под зубы, он пронзительно свистнул. Перепуганный кролик так рванулся, что едва не выпрыгнул из рук своего хозяина. Мальчишка вскочил на ноги, сердито крикнул «Большой, а дурак!» И уже на ходу пригрозил «Вот скажу сейчас, тогда узнаешь!» «Ой-ой, не надо!» — притворно испуганным голосом попросил король. «Пожалуйста, не говори, а то я ужасно боюсь, у меня от страха дрожат коленки!» И мальчишка и в самом деле кому-то закричал па -щенка! Король посмотрел, кому это он кричит. Вроде никого, только вон те три замазанных девчонки опять на стройку шагают. Одна из них оглянулась, остановилась, подружки ее пошли дальше. Мальчишка с кроликом подбежал к ней и что-то стал говорить, часто оглядываясь и показывая в сторону Андрея. И когда девчонка быстро зашагала к воротам, Король совсем развеселился, но ну и потеха, — подумал он, — цирк бесплатный. Обхватив колени руками, король неподвижно сидел на траве. Он был весь поглощен чрезвычайно интересным занятием. Вытянув трубочкой губы, старался выпустить дым ровным колечком. Девочка вышла из ворот и, смело подступив к королю, потребовала ответа. «Ты кто такой?» «Зачем обижаешь нашего воспитанника?» Король, казалось, не слышал ее. Выпустив колечко дыма, следил, как оно, бледнее увеличиваясь, уплывало вдаль. Затем пускал новое колечко. В продолговатых, карих глазах девчонки сверкнули огоньки. «Шутай из себя, не разыгрывай! Прось папиросу!» И тогда король медленно повернул к ней голову. Внимательно осмотрел густо заляпанные мелом сатиновые брюки и кофточку с закатанными по локоть рукавами. Ее сердито-решительное, узкое, в бледных, чуть заметных веснушках лицо, тонкие напрягшиеся ноздри, бороздка поперек выпуклого лба. Все это не предвещало ничего хорошего. «Сейчас же брось папиросу!» — повторила она. «Вы что-то сказали, леди?» Не спеша вкладывая папиросу в угол рта, спросил король. Глаза ее сузились. В тот же миг перед его лицом мелькнула рука, и, выхваченная из губ папироса, полетела на траву. «Но-но! Осторожней на поворотах!» Пружинисто поднимаясь, угрожающе сказал король. Девчонка не испугалась. Втаптывая каблуком папиросу, спокойно проговорила. «Вот так, молодой человек!» «И советую убираться отсюда!» Повернувшись, она сказала мальчишке с кроликом на руках, «Идем, Петя, больше он тебя не тронет!» Петя пошел было за ней, но вдруг оглянулся и такую скорчил своему обидчику рожицу, что Андрей, как не был обескуражен случившимся, едва не рассмеялся. «Нет, на этого толстячка разозлиться было невозможно!» Подмигивая, Андрей поманил его пальцем. Петя выжидательно остановился по ту сторону ограды, чего, мол, еще ему надо. Андрей подошел к изгороди и кивнул на удаляющуюся девчонку. Что это за начальница? Вовсе не начальница. Да не сердись, уж пошутить нельзя. А кто же она такая, если не начальница? Бригадир малярной бригады. Андрей не поверил. Так она же девчонка. «Ну и что? Светлана уже в седьмой класс будет ходить!» «В седьмой!» – протянул Андрей. «Интересно!» Всю обратную дорогу он также сидел в вагоне у открытого окошка, также глядел на пробегавшую мимо улицу, но теперь она почему-то мало занимала его. Когда трамвай подъехал к площади, Андрей поднялся с места – И с усмешкой подумал о заляпанной мелом девчонке. Ну и лавкачка и моргнуть не успел. Подойдя к дому и взбираясь по лестнице на четвертый этаж, Андрей все больше и больше мрачнел. Уже подняв руку, чтобы постучать в дверь, подумал о матери. Хорошо бы отругала, что ли, и то бы легче было, а то опять будет молчать и дуться. Он не ошибся. Ирина Федоровна, открыв дверь, даже не взглянула на него. Молча разогрела борщ, молча подала на стол и ушла на кухню. Андрей несколько минут сидел, не дотрагиваясь до еды, затем вздохнул, подошел к двери и хмуро произнес. — Ну, а какие там нужны справки в поликлинке-то? Ирина Фёдоровна не обрадовалась, не повернула к нему головы. — Я, Андрюша, тебя не заставляю, — сказала тихо. — Не хочешь идти, твоя воля. Но от этого спокойного тона Андрей вспылил. — Не хочешь, как хочешь! Он зло передразнил мать и скрывающимся голосом крикнул. — Да уж, в интернате, конечно, не сладко будет, только все равно лучше, чем дома! — На мгновение он осёкся, увидев, как побледнела Ирина Фёдоровна, но сгоряча сам уже поверил в то, что говорил, убеждённо повторил «Конечно, лучше, чем дома!» Что такое филателия? Дни мелькали незаметно. Это удивляло Андрея. Так долго тянется каждый день, что вроде и конца ему не будет. А не успела глянуться, неделя прошла, вторая... Уже давно сданы в школу-интернат справки и документы. Уже началась вторая половина августа. зубее с того памятного дня Андрей видел всего один раз. Именно видел, поговорить не удалось. Что это за разговор, если и минутки не постояли? А поговорить следовало. Напрасно не вызвался он проводить зубее, когда тот сказал на прощание «Ну, бывай, спешу». Надо было проводить его, а то загадал такую загадку, что до сих пор Андрей пожимает плечами. Увидел его тогда зубей и вместо «Здорово, как живешь?» огорошил вопросом «Знаешь, что такое филателия?» «Как же?» Андрей слышал такое слово. «Слышал только минуточку. Что оно обозначает?» «Это, — сказал он неуверенно, — Где оркестр играет, ну, концерты. По тонкой, презрительно оттопылившейся губе Зубея понял, Сморозил глупость. Нет, постой, это, кажется, где продают марки. на «Да, задумчиво протянул Зубей. А такие вещи, между прочим, полезно знать. Очень полезно. Ну, бывай, спешу. Эх, надо было проводить Зубея. А он растерялся тогда, не догадался это сделать. А теперь вот ломай голову. Зачем, спрашивала Филателия? Да что толку? Сколько ни гадай, сам без Зубея ничего не придумаешь. А к Зубею без дела лучше не ссываться. В конце концов Андрей рассудил. Когда-нибудь все это выяснится. И почти перестал думать о загадочном вопросе Зубея. А пока, скучая и бездельничая, потихоньку убивал время. Ходил в кино, на футбол, ездил купаться в квартире соседей. В общем, все-таки скучновато было. Самые закадычные дружки еще не возвратились. евгений Константиновны тоже нет. Лежит где-нибудь на берегу моря, загорает и, конечно, не вспоминает о нем. А он... Вспоминает. И часто. И не только вспоминает. Сегодня вот даже говорил о ней. Слышала бы она в своей Ялте, как он расхваливал ее. Разговор был у него со старушкой, матерью инженера Роговина. Приехала бабушка совсем недавно. Андрей узнал об этом так. Вышел вчера на лестничную площадку и увидел... Медная пластинка на соседней двери сияет золотом. Буквы ПК Роговин, обычно едва различимые, на потускневшей меди выделяются ярко, празднично. А выглянул сегодня утром в окно, опять обрадовался. На листьях цветов капельки воды светятся. Плетенное кресло, чистое, вымытое, стоит как новенькое. А вскоре и старушку увидел. Она вышла на балкон и принялась колотить плетеной палкой по ковру. Кругленькая, румяная, проворная! Старушка понравилась Андрею. Захотелось сказать ей что-нибудь приятное. «Здравствуйте, бабушка!» Без всяких дипломатических подходов выпалил он, чуть не по пояс высунувшись из окна. «И тебе того же, касатик!» Певучим голосом охотно отозвалась старушка И тут же предупредила с опаской. «А ты, касатик, поберегись, чай не курица. Полетишь вниз, крыльями не замашешь». «Ничего». «Ничего», — и бычок говорил, как повели его на бойню. «А шкуру сняли». «А вы, бабушка, уже приехали?» — спросил Андрей, очень довольный, что старушка такая веселая, разговорчивая и совсем не похожа на музейную древность, как предсказывала Евгения Константиновна. дах как видишь, приехала. Это собраться тяжело, приехать легче легкого. Сел в вагончик, да и нет больше твоей заботушки. Покачивает да потряхивает, будто дитё малое в люльке. А мне Евгения Константиновна говорила о вас, не без гордости сообщил Андрей. «Ай!» — удивилась старушка. «Так ты знаешь Евгению?» «Конечно, мы всегда здороваемся, разговариваем, я бываю у нее». «Ай-яй!» ай снова удивилась старушка и отложила коврик в сторону. До того заинтересовалась словами Андрея. «А я вот не застала ее, на курорты уехала. А тебя, касатик, как звать величать-то? Андреем говоришь? Хорошее имя. А ты бы, Андрюшка, не зашел ко мне?» Заодно бы и ковер с дивана помог на балкон вынести. Пыли в нем много, выбить надо. Зачем выбивать, заметил Андрей. У Евгения Константиновны пылесос есть. Нет, я уж по старинке. С этой машиной адски не управишься. Тут Павлушка показывал мне. Да, ну ее, не хочу. Воет будто зверь. Подойти страшно. Андрей снисходительно засмеялся. Войдя в комнату Евгении Константиновны, где все было так знакомо и мило ему, он включил пылесос и принялся водить щеткой по ковру, показывая, как это быстро и просто делается. Бабушка тоже попробовала, ничего получилось. — Ну, добро, — сказала она, убедившись, что не такой уж он и страшный этот пылесос. — Только ты пока уйми его, Андрюшка, — попросила она. Когда он выключил мотор, бабушка усадила Андрея на тахту и сама устроилась рядышком. И тут произошел этот серьезный обстоятельный разговор. Бабушка, звали ее Просковья Ульяновна, опять повторила, что приехать, мол, не задача, а вот трудно было собраться. До этого она жила у дочери. Не сказать, чтобы им там плохо было. Кормили, поили, не обижали. Одно неудобно, тесно. Квартирка небольшая, А всех с детьми, не считая ее, шестеро. Да и устала она. Хоть и не заставляли, а все же помочь надо, Не сидеть сложа руки. И стирала, и убирала, И за детишками присматривала. А годы ее немалые, Прежней силой не стало. В сердце перебои, спину ломит. Известно, На старого и немощи валятся. Совсем умаялась и решила тогда посмотреть на житье-бытье сына. Давно собиралась проведать, да все было недосуг. — У них-то здесь курорт, — обводя взглядом комнату, — сказала Прасковья Ульяновна. — Живи-нетужи, всем мест хватит. Против того, как я у дочки маялась, в кухне на раскладушке спала, здесь рай. — Конечно! — с готовностью подтвердил Андрей. «Вам тут будет хорошо. Телевизор, пожалуйста, смотрите. Э, радиола». «Не знаю, вот только...» с сомнением проговорила Прасковья Ульяновна. «Сумею ли с ней поладить?» «С кем?» изумился Андрей. «С Евгении Константиновной?» «Факт, поладите, она хорошая. А красивая какая?» «Что красивая, то я вижу», сказала бабушка. И посмотрела на большую цветную фотографию, висевшую на стене. На ней Евгения Константиновна была снята во весь рост. В синем полосатом платье, с раскрытым китайским зонтиком в руке, Она стояла около пальмы и улыбалась. — По виду-то хороша, — вздохнула Прасковья Ульяновна. — Куда как хороша? — Да по виду не судят. Андрей принялся с жаром уверять, что Евгения Константиновна хорошая, добрая. Он вспомнил, как она, бывало, ласково говорила с ним, угощала яблоками, абрикосами. Один раз даже деньги на кино дала. Бабушку, кажется, не особо это убедила. Все же она сказала, добро, как бы по-твоему было. Я сама страсть до чего не люблю, жадных до капризных. А есть капризные «не приведи, Господи, сырого не ем, жареного не хочу, вареного терпеть не могу». Я, понизив голос доверительно, сказала Прасковья Ульяновна, «одного не могу в толк взять». от чего она не работает? Хоть Павлушка и толковал Давичу, что работать ей вовсе не обязательно, что он и так хорошо получает, а мне это что-то не по нутру Такая молодая, образование большое имеет». А не работает. Андрей на это ничего не мог ответить. Ну да ладно, затягивая под круглым подбородком концы платка, сказала бабушка. Поживем, увидим. А уж как бы мне, Андрюшечка, хотелось дожить тут в тишине до покоя свои годочки. Обязательно доживете, заверил Андрей. Страшно, зато интересно. На потолке, дрожа, засверкал солнечный зайчик. Андрей сразу увидел его, потому что в комнате вдруг сделалось так светло, будто зажгли сто свечевую лампочку. Это кто же интересно балуется? А может, вызывают? Он выглянул в окно, жмурясь от дарившего в глаза солнце, разглядел. Внизу стоит Васек, и задрав вверх большую голову пускает зеркалом зайчик. Ясно, зубей вызывает, догадался Андрей. Помахав Ваську рукой, он бросил недоеденный завтрак и схватил ключи от квартиры. Насупив бровище, Васек оглядел Андрея, вышедшего из парадного, и пробурчал. Иди, зовет. А зачем? спросил Андрей, шагая с Васьком, казавшимся из-за своей огромной головы, Карикатурно маленьким. Васек ничего не сказал, Лишь пожал узенькими плечками Впрочем, что он мог знать? Андрей сам догадывался. Разговор будет о филателии, О марках. Правда, ему еще неизвестно, Для чего все это. Но что вот сейчас он получит ответ На ту загадку, Которую недавно загадал ему Зубей, В этом Андрей не сомневался. Не такой зубей человек, чтобы говорить лишнее. По пояс голый, нечесанный, в одних брюках, зубей сидел за столом и ел арбуз. «Заземляйся», — сказал он Андрею, кивнув на свободный стул у двери. «Я сейчас». Андрей сел и принялся рассматривать комнату. Охотничье ружье, висевшее над неприбранной постелью, Двухпудовая гиря, которую по утрам выжимает зубей, рядом с гирей пустая пол-литровка. Ружье и гиря интересные вещи, но как сосредоточенно не рассматривал их Андрей, он то и дело невольно вглядывался на арбуз. Светло-зеленый, полосатый, арбуз, видимо, был очень вкусен. Зубей аппетитно откусывал сочную красную мякоть, Жмурился от удовольствия, причмокивал мокрыми губами и прямо на стол выплевывал коричневые семечки. Арбузы только что появились в продаже и были дороги. Андрей в этом году еще не пробовал их. Обглодав корку, Зубей взялся за свой широкий складной нож. Андрей со всем вниманием смотрел на ружье, но уголком глаза видел и Зубея. Вот с легким похрустыванием нож обижал половинку арбуза. И все? Все. Зубей положил нож на стол и с прежним аппетитом принялся за новый кусок. Тогда Андрей стал рассматривать гирю. Она стояла в другом углу комнаты, и если не отрываясь глядеть на неё, то зубей никак не увидишь. Непонятный все-таки зубей. Что он за человек? Целый год Андрей знаком с ним, а так и не знает, добрый Зубей или жадный, злой или веселый. В одном Андрей был уверен — Зубей необыкновенный, смелый, сильный, ловкий, находчивый. а Зубее среди мальчишек ходили самые невероятные слухи. Одно время даже передавали шепотом, что в том городе, где Зубей жил раньше, он... Будто бы убил человека. За это и в тюрьме сидел. В раке, конечно. Если бы человека убил, расстреляли бы. А то, говорят, и в тюрьме это держали всего полтора года. Просто, наверное, за кражу посадили. Но точно никому ничего не было известно. И потому Зубей воображение мальчишек был окружен ореолом таинственности. Во дворе Зубея видели редко. Андрей познакомился с ним не во дворе, а около стадиона. В тот воскресный день футбольная команда города играла на Кубок страны. Билеты на матч распродали еще накануне. Трибуны стадиона были забиты до отказа. Перед входными воротами волновалась и гудела толпа билетников Вдоль высокого забора расхаживали неумолимые суровые милиционеры. Для истых и, как известно, самых бескорыстных болельщиков, мальчишек, наступили трудные и решающие минуты. Увидев, что милиционер справа побежал к двум мальчишкам, пытавшимся перелезть через забор, а милиционер слева отвернулся, Андрей разбежался, высоко подпрыгнул и только ухватился рукой за доску, как совсем рядом уши его резанул завалистый милицейский свисток. Андрей отскочил в сторону и уже пустился, было бежать, но вдруг услышал голос. «Да стой, чудила! Своих не узнаешь!» Андрей невольно оглянулся. Ну и чудеса! Никакой это не милиционер, а новый парень с их двора, Зубей. Бежать не было никакого смысла. К тому же Зубей хитровато подмигнул щелочкой глаза. А здорово, видать, струхнул. «Признавайся, в какой пятки сердце?» Андрей презрительно сплюнул. «Чихать я на них хотел!» «Это ты насчет милиции?» — с одобрением спросил Зубей. «Похвально юноша!» Так они познакомились. Похлопав Андрея по плечу, Зубей сказал. «А через забор юноша лазить все-таки не солидно. Зачем?» Существуют билетные кассы, входные ворота. Все это Зубей говорил, улыбаясь, чуть насмешливым, но доброжелательным голосом. И Андрею было приятно и слушать его, и просто вот так стоять рядом. А когда Зубей спросил, не составит ли он ему компанию на футбольный матч, Андрей был на седьмом небе от радости. Отсутствие в кассах билетов не смутило Зубея. Наметанным взглядом он в одну минуту разыскал билетного спекулянта, тощего, остроносого парнишку с беспокойно снующими глазками. Взяв у него из рук два билета, Зубей спросил «Сколько? За трояк уступлю?» Метнув быстрый взгляд по сторонам, глухо произнес парнишка. Зубей спокойно спрятал билеты в карман и, И не успел Андрей глазом моргнуть, как тощий парнишка от успуга и боли жалобно перекривил лицо. Твердый, словно стальной капкан пальцы Зубея, сдавили его руку выше локтя. Зубей и Андрея взял за руку, обратясь к нему точно к постороннему. «Молодой человек, не откажетесь пройти на минутку? Будете свидетелем. Вы ведь слышали, как он сказал... Три рубля за два билета. Ноги у парнишки будто приросли к земле. Толкая его вперед, Зубей тихо, но строго предупредил. Без фокусов, гражданин, хуже будет. Пойдемте, милицейская машина за углом. Все было так неожиданно, что даже Андрей поверил. Зубей — переодетый милиционер. А тощий парнишка, бледный и насмерть перепуганный, шел, словно на казнь. Зубей подливал масло в огонь. Некрасивое занятие, молодой человек. По статье 98, параграф 4, за мелкую спекуляцию полагается до шести месяцев тюремного заключения. Всхлипнув, парнишка захныкал. «Дяденька, отпустите! Я больше не буду!» «Идем, идем! Вы все так говорите!» «Вот привезем сейчас в отделение милиции!» «Там разберемся потом никому не обращаясь он добавил который теперь час чтобы отдернуть рукав пиджака зубей отпустил руку парнишки но взглянуть на часы так и не успел задержанный пулей метнулся в сторону и тот час исчез в толпе зубей не кинулся за ним подмигнув андрею он вытащил из кармана билеты и И удовлетворенно сказал. «Видишь, и все довольны!» «Здорово!» — восхитился Андрей. «Я думал, вы и правда из милиции!» Зубей рассмеялся. «Спектакль художественной самодеятельности!» «Ну, пошли пять минут до начала!» Сколько еще удовольствий доставил тот воскресный день! И победа любимой футбольной команды, и царское угощение Зубея. В кафе Зубей завел Андрея после матча. Они сели за столик, где в вазе лежали пирожные, и Зубей спросил, хочешь полакомиться? Он еще спрашивал об этом. У Андрея глаза разгорелись, пирожные, заварные, обсыпанные сахарной пудрой, бисквитные, с розовым и коричневым кремом. Казалось, сами просились в рот. Какое бы выбрать? Нелегкая задача. Глядя на него, Зубей развеселился. Что растерялся? Так бы и съел все, верно? Ого, признался Андрей. Пожалуйста, согласен. Одолеешь твое счастье? Нет? Три щелчка в лоб. Андрей не поверил. Как? Ему разрешается съесть все пять пирожных? Давай, давай, подзадоривал Зубей. Или боишься? Фонарь набью. Как не силился Андрей, а пятого пирожного одолеть не смог. Но Зубей был в отличном настроении, и казнь оказалась не страшной. Расстались они вполне довольны друг другом. И когда через неделю Зубей попросил его отнести по указанному адресу чемодан, Андрей согласился. После этого он еще раза три выполнял несложные поручения Зубея и хотя понимал, что тот занимается темными подозрительными делишками и что он как бы помогает ему в этом, Андрей беспрекословно подчинялся Зубею. Эти немногие поручения, строгое предупреждение никому ничего не болтать, наполнили его жизнь волнующей новизной и таинственностью. Правда, иной раз на него нападал страх, особенно после аферы с футбольными командами. А что, если кто-нибудь из тех мальчишек случайно встречит его и узнает? Но Андрей старался не думать об этом. Зачем? Уже поздно жалеть. Теперь он в руках зубея. Ну и пусть. С ним, хотя и страшно, зато интересно. Вот с той же филотелией, Что там за тайна такая? Всякому овощу свое время. Насытившись, зубей накрыл арбуз газетой и крикнул, чтобы услышали и в другой комнате. «Васька, убери!» Пока васёк с обиженным и хмурым видом сметал тряпкой со стола семечки и подбирал корки, Зубей тщательно протер обрывком газеты блестящее лезвие ножа, подышал на него, посмотрел и для верности насухо вытера штанину. Сложив нож, Зубей сунул его в карман и сказал, подняв хитроватые глаза на Андрея, — Ну, король, знаешь, что такое филателия? — Да я и так знал, — небрежно ответил Андрей. — Просто вылетело как-то из головы. — Вот и прекрасно! На спинке стула висел тот самый серый пиджак Зубея, в котором Андрей когда-то изображал инструктора спорта. Не поднимаясь с места, Зубей достал из бокового кармана пиджака продолговатый альбомчик в зеленой обложке. «Иди сюда!» — приказал Зубей. Он раскрыл альбомчик. На белой картонной странице под прозрачными полосками целлофана Были заложены почтовые марки. Как определил по надписям Андрей, все они заграничные, красивые марки. На одной зеленоватый самолет, на другой мост через реку, на третьей птица с пышным хвостом. Зубей перелистывал страницы все с новыми и новыми марками. Тихонько подошел Васек, стал сбоку и, вытянув шею, тоже заглянул в альбом. Зубей резко повернулся и сильно щелкнул братишку по-широкому с тонкими голубыми жилками лбу. «Куда со своим котлом лезешь?» – прикрикнул Зубей. Лицо мальчугана задергалось, в серых испуганных глазах блеснули слезы. Андрей от жалости не мог смотреть на него. «Ну для чего Зубей так? Васек не совсем в уме, потому и в специальную школу ходит. Зачем на него так кричать? Андрей расстроился. Даже маркер рассматривал без особого интереса. А Зубей, как ни в чем не бывало, продолжал. Здесь восемьдесят марок. Ясно? И все разные. Есть редкие. Вот это, например, чья марка? Что Андрей мог сказать? На марке нарисована оранжевая река среди гор и над ней ажурные мосты. Вверху написано Халветья. — Ну, Марка, — неопределенно произнес он, — заграничная, — открыла Америку. — Спрашиваю, какой страны Марка? — Не знаю, — честно признался Андрей. — Из страны такой не слышал. Зубей закрыл альбомчик, прихлопнул ладонью. И для меня это темный лес. Не интересовался с смолоду. А теперь слушай, король. Задача такая. За узкими щелками век глаза Зубея смотрели холодно, серьезно. Даю неделю срока. За это время ты должен узнать полную биографию каждой этой марки. Откуда они, все такое прочее и вообще... Зубей погрозил костлявым пальцем. Чтобы в мне разбирался как прокурор в уголовном кодексе. Андрей испугался. «Да как же я все это узнаю?» Тонкие губы зубея растянулись змеиной усмешки. «Малыш, а тебе сосочку с молоком не дать?» Истерев с губ усмешку добавил. «Неужели таким простым вещам нужно учить? Пойди в марочный магазин, посмотри, послушай, поспрашивай. Там этих филателистов набиты как рублей в сотенные. Культурное заведение, называемое библиотекой, загляни. Может, найдешь, что почитать. — а успею. Через пять дней в школу я в интернате буду жить. Мать отдает. Новость заинтересовала Зубея. Узнав, что по воскресеньям Андрей все же будет приходить домой, он, подумав, сказал. — Ладно, там видно будет. В общем, бери марки и действуй только чтобы в целости были и без шума мне во дворе не показывай. Ясно? Ясно-то ясно. Но загадка так и осталась загадкой. А зачем все это? Не утерпев, спросил Андрей. Зубей холодно отрезал. Малыш, не люблю лишних вопросов. Всякому овощу свое время. Завтра в интернат. И в филателлистическом магазине чуть не целый день протолкался Андрей и в читальню библиотеки заходил. Там ему дали специальную книжку. Она называлась «Как собирать почтовые марки». Книжка была написана прекрасно. Андрей прочел ее от корки до корки, и ему многое стало понятно. Теперь для него не составляло большого труда определить каждую марку в альбоме Зубея. А когда после этого он снова пришел в марочный магазин, то уже как заправский филателист. Уверенный и бойко толковал о сериях марок, о зубцовке, даже мог вставить слово о том или ином сорте бумаги марки, о водяных знаках. В этих неожиданных хлопотах незаметно промелькнули последние дни августа. В воскресном вечером 30-го числа Ирина Федоровна сказала... «Ну, Андрюша, готовься. Завтра отведу тебя в интернат». «Почему завтра?» – ощутив неприятный холодок в груди, спросил Андрей. «Занятие же с первого?» «Не знаю. Велели завтра привести На другой день утром, собрав Нинку в детский сад, Ирина Федоровна подвела ее к дивану, где лежал Андрей. «Прощайся, Ниночка, с Андрюшей. Целую неделю не увидишь». Она это сказала таким голосом, что и самому Андрею стало жалко себя. анинка едва не заплакала. Обхватила ручонками его за шею и давай чмокать в нос, щеку. Ну что за лизунья эти девчонки? Сразу целоваться. Будет, будет, легко отталкивая Нинку, бормотал Андрей. — Подумаешь, не навек ухожу, — Ирина Федоровна сказала. К обеду буду дома. Я на работе договорилась, что уйду пораньше. Когда за ними закрылась дверь, Андрей перевернулся на другой бок к стене, но спать не хотел. под «Вот противная девчонка, — подумал он, — только расстроила. Андрей поднялся с дивана, зябко повел плечами. В комнате было прохладно. Он посмотрел в окно И погода как нарочно испортилась. Буты не было ясных дней, жаркого солнца. Небо до самого горизонта заволокли тучи. Ничто не радовало Андрея. Ни компания закадычных дружков, Наконец-то снова собравшиеся вместе, Ни веселые рассказы о потешных летних приключениях. Им-то что, можно смеяться, рассказывать. Они дома остаются». Завтра, как ни в чем не бывало, пойдут в свою школу, а он... Да брось горевать, успокаивали дружки. Такой парень, как ты, нигде не пропадет. Королевские порядки там заведешь. До слуха донесся тонкий писк сигналов точного времени. 12 часов. Скоро придет мать. Оставив ребят, он направился к выходу на улицу. Когда он вернулся, мать была уже дома. Обедали молча. Ирина Федоровна несколько раз выразительно взглядывала на Андрея, но тот упрямо отводил глаза. Поднимаясь из-за стола, она немного виновата, проговорила. Я думаю, Андрюша, тебе не будет там плохо. Да ладно, идем. Сынок, беря его за руку, сказала Ирина Федоровна, И голос ее дрогнул. Сынок, если ты что держишь на сердце против меня, то напрасно. Я добра тебе хочу. Думаешь, легко мне? Ну чего ты? Отстраняясь и по-прежнему не глядя на нее, буркнул Андрей. Раз решили, значит все, идем. Андрею было тяжело. Чего-то жалко и обидно и... Хотелось уже поскорее поехать, чтобы не сидеть тут, не вести этот неприятный разговор. Он сказал, что, может, лучше один поедет. Дорогу знает. «Что ты?» – испугалась Ирина Федоровна. «Я обязательно отвезу тебя!» В трамвае они молча сидели друг против друга. Андрей отсутствующим взглядом глядел в окошко. Она с тоской смотрела на него и думала «нет». Не вернуть ей сына, совсем чужой стал. И немалых усилий стоило Ирине Федоровне удержать слезы, просившиеся на глаза. Вот и конечная трамвайная остановка. С тех пор, как Андрей приезжал сюда, на территории школы-интерната многое изменилось. Общежитие было готово. Оно стояло чуть на возвышении, серое, нарядное, В широких рамах, еще пустых месяц назад, сияли чистые стекла. Немощенная дорога, ведущая от ворот к общежитию, забрызганная тогда известковым раствором, сейчас была покрыта гладким асфальтом. Возле самого здания уже не громоздились кучи строительного мусора. Навалы побывавших в деле досок, исчезли ящики с раствором, бетономешалка, На ровной укатанной площадке выселись два столба с натянутой волейбольной сеткой. Возле школы и общежития было шумно и суетливо. Играя, бегали мальчишки и девчонки, другие куда-то деловито спешили, иные просто слонялись по двору. Группами стояли взрослые. Возле входа в школу на стуле сидела девочка в коричневом платье, с красной повязкой на рукаве. Она успевала делать сразу два дела. Читала книгу и всем входящим в школьное помещение вежливо говорила «Пожалуйста, вытирайте ноги. Видишь, чистоту соблюдают», — одобрительно сказала Ирина Федоровна и стала тщательно вытирать решетку ноги. В канцелярии им сказали «Андрей королёв зачислен учеником седьмого класса Б», Жить будет в общежитии. Спальня номер девять на втором этаже. Сейчас они могут получить в кладовой необходимые вещи. У входа в общежитие тоже дежурила девочка с красной повязкой и тоже предупреждала, чтобы вытирали ноги. Ирина Федоровна совсем умилилась. Андрей не разделял ее восторга. Не успел переступить порог школы, а уже воспитывает. Они прошли в кладовую. Людей там толкалось немало. Получали одежду, тут же примеряли. Какие-то женщины в белых халатах уносили пачки глаженных простыней, кипы байковых одеял. Наконец подошла очередь Андрея. По бумажке, врученной в канцелярии, ему выдали вельветовую куртку 48-го размера, брюки, нижнее белье... Два белых воротничка, полотенце, мыло, зубную щетку и даже круглую коробку зубного порошка. Ирина Федоровна лишь удивленно покачивала головой, сколько государство тратит на ребятишек. Все новенькое выдают, добротное. А если посчитать пальто на каждого, костюм, обувь, да кормить по четыре раза в день. Громадные деньги. Пойдем... И спальню уже сразу посмотрим, сказала она, когда нагруженный Андрей вышел из кладовой. Поднялись на второй этаж. Просторный светлый коридор с веселеньким паркетным полом был разделен перегородками с широкими проходами, как бы на отдельные комнаты. На стенах, до половины окрашенных масляной краской бежевого цвета, не пятнышко. В каждую комнату выходили по две белые двери и спален. Говорить в коридоре почему-то хотелось шепотом. Ирина Федоровна шла на цыпочках и все восклицала. «Ах, красота какая! Да чего же хорошо!» Не только она восхищалась красотой и порядком. У всех, кто не встречался им, на лицах было написано такое же выражение веселого удивления и праздничности. Коридор сворачивал направо. Там, сразу за углом... И находилась спальня номер девять. В приоткрытую дверь Андрей увидел ровный ряд кроватей и худенькую женщину, что-то писавшую за столом. Она подняла голову и спросила, — Ты седьмого Б? Заходи. Через минуту Андрей уже знал. Это его воспитательница Раиса павловна Лицо у Раисы Паловны симпатичное, только очень маленькое. Увидеть бы ее без туфель на высоких каблучках, без пышной прически, не были бы у нее слегка подкрашены губы, можно было бы подумать девочка из восьмого или девятого класса. Носик чуть курносый, над черными живыми глазками, тонкие брови, подбородок острый, как у лисички. Ростом Андрей на полголовы обгонял ее. Вот так воспитательница, подумала он. Я должен буду ее слушать, но это мы еще посмотрим. Однако первое ее распоряжение он выполнил беспрекословно. Показав рукой на кровати, Раиса Павловна сказала, «Осталось шесть свободных кроватей, выбирай, какая нравится». Он догадался, свободные те, которые не застелены. На них лежали полосатые матрацы, и подушки без наволочек. Кровати вытянулись в комнате двумя рядами. Крайние койки возле окон кто-то уже занял, зато вторая койка слева была свободна. Рядом с ней стояла тумбочка, и Андрей положил на нее вещи. «Прекрасно!» — сказала Раиса павловна, «А теперь застели кровать, наволочку на подушку надень». Второе распоряжение воспитательницы — Андрею пришлось не по душе. — Ну да, только об этом и мечтал. Нахмурившись, он стоял в нерешительности. — Что же ты? Просто не наволочка перед тобой. Ирина Федоровна очень переживала в эту минуту за сына. Не выдержав, направилась было к нему. — Ах, Господи, давай помогу. — Зачем же мамаша? — остановила ее Раиса Павловна. — У нас самообслуживание. Да это и не трудно ему, ведь он... — Бывал в пионерском лагере? — Как же? Четыре раза отправляла? Ну — Ну-ну, тогда с завязанными глазами застелит, — весело сказала Раиса Павловна и предложила. — Присядьте на минутку. Скажите, как учится сын? — Хочешь, не хочешь, а придется стелить. Не стоять же истуканом. Тем более, что печушка как мысленно назвал воспитательницу Андрей, занялась разговором. На него не смотрит. Сначала Андрею показалось, что пузатая подушка ни за что на свете не влезет в маленькую наволочку. Но в конце концов влезла. Потом он застелил кровать. Не очень ровно и красиво получилось. Да ничего, сойдет. Будет он еще для этой печушки красоту наводить. Раиса Павловна не только разговаривала с Ириной Федоровной, она и на Андрея посматривала. Когда он застелил кровать, с одобрением сказала, «На первый раз неплохо». «Страшно, он нуждается в ее похвале». «А вещи в тумбочку положить?» С независимым видом спросил он. «Да, это будет твоя тумбочка для личных вещей. А пока, — добавила Раиса Павловна, — иди отдыхай. Гуляй, знакомься. Восемь часов ужин, в десять отбой. До свидания, мамаша. Сына ждите в субботу вечером». Приезжать за ним не надо. Большой сам доберется. В коридоре Ирина Федоровна шепотом сказала. От чистого сердца, говорю, Андрюша, очень мне здесь нравится. Эх, вспомнить, какое у меня было детство. Разве сравнить с тем, как о вас здесь заботятся? Вспоминать о своем тяжелом детстве Ирина Федоровна не стала. Проговорила уважительно. И воспитательница хорошая. Даром, что росточком не вышло и не очень из себя видное, но по всему заметно, строгое и дело знает, к порядку будет приучать. Андрей молчал, пока он мало что видел для себя хорошего.